Денной и ночной на Всевышнего молит, грехи отпусти, тело предай истязанию, дай только душу спасти. Жалился Бог и к спасению схимнику путь указал. Старцу в молитвенном бдении некий угодник предстал. Рек: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 Господу Богу помолимся, Милуй нас темных рабов.